Глава восемнадцатая. Дверь резко распахнулась, и в кабинет ворвался запах дорогого мужского парфюма. «О, Севыч, здорово!» Жора оставил на тумбочке кружку, в которую собирался налить кипяток, и кинулся к Малышеву. «Ну, показывай!» Через секунду Лена и Авдеев уже стояли за спиной Севы и без стеснения заглядывали в его телефон. «Что там? Что-то по делу?» кристина вскочила со стула и не став надевать туфли подбежала к коллегам внимательно разглядывающим странное изображение на большом экране смартфона не поняла это картина конечно кувшины в земле ответил ей сева скажи волшебно я что то не совсем догоняю смутилась девушка а к убийствам какое она отношение имеет к каким убийствам тут ты скажешь тоже засмеялся авдеев «Наш капитан-искусствовед Малышев каждый день себе новую заставку на телефон ставит. Картины из Третьяковской галереи. Лет через двадцать так, может, и до Эрмитаж доберется». «А зачем?» Кристина разочарованно вернулась за свой компьютер. «Ну, чтобы погрузиться в них лучше». Сева густо покраснел. «В Третьяковку я в скором времени точно не попаду. Да и все равно там толком ничего не рассмотришь. Оббежать бы все успеть. А тут, гляди, хоть целый день». «На кувшины, вот эти коричневые». «Ты еще не слышала, что у него в наушниках?» Жора откусил половину бутерброда с вареной колбасой и направился к окну, отхлебывая по пути из кружки. «Одни сюиты до симфонии. У меня б давно уши отпали, а он все слушает и слушает». Лена улыбнулась и подошла к зеркалу. Тщательно замазанные консилером синяки под глазами, праймер для блеска на скулах, русые волосы, набрызганные хотя бы для минимального объема сухим шампунем и дикая усталость в серых глазах. Ох, красотка, раж только в гроб кладут, вздохнула Лена. Жора, готов? Савицкий в допросный уже. Пойдем, а то опять наябедничает. Паш, я потом к романчу на доклад. Вот странно, сказала Кристина задумчиво. Чем некоторые родители думают, когда ребенку имя выбирают? Трудно его к отчеству подстроить. Одни рычащие буквы не выговоришь, у меня аж язык заплетается. Это ты про Прохорова, что ли? Спросил Авдеев, не отрываясь от бумаг. «Надо просто слитно произносить. А про имя?» «Не волнуйся, в его случае это все было весьма продумано. Спланированная акция, так сказать». «Чтобы подчеркнуть его мужественность?» — хихикнула Кристина. «Да прям!» — усмехнулся из угла Сева. «У него бабка-дворянка, а отец из пролетариев, мужик простой. Но ну и не взлюбила его теща со всеми вытекающими. Короче, бабуся-то картавая была и вся из себя очень манерная. Всех по имени-отчеству называла, даже маленьких детей». «Вот кейзитек гранаты и подкинул!» В допросную вошла милая невысокая девушка, глаза которой выдавали не одну бессонную ночь. За ней следовал высокий молодой мужчина, голова которого была усыпана золотистыми кудрями. Если б не идеально отглаженная форма новошедших, Савицкий никогда бы не подумал, что они следователи. «Юрий Васильевич, здравствуйте! Майор Некрасова, капитан Кораблев. Прежде всего, примите наши...» «Так это и есть тот самый Кораблев!» «Прекрасно! Может, потрудитесь объяснить вашу излишнюю назойливость?» Савицкий четко выговаривал каждое слово. «Или это у вас методы такие? Доставать звонками людей, которых постигла утрата? Я надеюсь, вам все прекрасно объяснили?» От неожиданности Жора на секунду замер и посмотрел на Лену, которая взглядом показала ему на стул. «Мы расследуем убийство». Теперь уже ледяным тоном продолжила Некрасова и присела за стол. «В связи с чем и проводим необходимые мероприятия? Вы ведь заинтересованы в скорейшей поимке убийцы? Или нет, Юрий Васильевич?» Мужчина откинулся на стул и попытался изобразить равнодушие. «Пропущу ваш выпад мимо ушей». Советский старший подавил зевок. «Я слишком устал за последние дни морально и физически, чтобы реагировать на хамство. Задавайте уже свои вопросы, и будем сворачивать это неприятное общение. Как вы понимаете, мне нужно заниматься похоронами. Кстати, когда отдадут тело?» «Вам сообщат». Лена открыла блокнот, и от напряжения глаза сразу стали слезиться. «Давайте перейдем к делу. Где вы были в день убийства 3 октября этого года?» Савицкий, пытаясь сохранить спокойное выражение лица, достал из внутреннего кармана пачку бумаг и швырнул их Некрасовой. «Зачем спрашивать по сто раз одно и то же?» Мужчина кинул недовольный взгляд в сторону Жоры. «Я все объяснил вашему капитану». Мы с женой были в морском круизе, где на лайнере нас видели по меньшей мере тысячи три человек. Вот путевки. «Вы отмечали там какое-то событие?» — спросил Жур и опять удостоился недовольного взгляда мужчины. «А что, для поездки в Европу обязательно нужен повод? Я могу позволить себе путешествовать и в полной мере пользуюсь этим!» Савицкий, будто в подтверждении своих слов, начал демонстративно смахивать с рукава дорогого пиджака невидимую пыль. Свой 55 он выглядел лет на 40. Подтянутая фигура, ухоженное лицо, одежда, прическа и даже маникюр. Все это говорило, что денег на себя мужчина не жалел. Когда вы говорили с братом в последний раз? Лена следила за движениями рук Савицкого и делала вид, что записывает показания. И какие у вас были отношения в последнее время? Нормальные отношения. Мужчина стал теребить пальцы. Звонил? Когдашин звонил? «За день или два, наверное. Я не помню». Жора под столом слегка ущипнул Лену за руку, подавая сигнал, что пора. «Хорошо. Тогда еще вопрос. Почему убитый переоформил на вас все свое имущество?» «Вот и началось. Они все-таки узнали», — мелькнуло в голове Савицкого.